Тридцать один. Страна чудес без тормозов. Турникет, полиц, стиральный порошок. До станции Аояма и Тёме. Долго идти не пришлось. Мы шагали по шпалам, а когда проносились электрички, прятались за бетонными опорами. В окнах можно было различить пассажиров. Никто из них, понятно, даже не скользнул по нам взглядом. Пассажиры метро никогда не глядят в окно. Они читают газеты или рассеянно смотрят перед собой. Метро — просто удобный способ перемещать с места на место куски городского пространства. Никто не ездит в метро из желания развлечься. Народа в вагонах было немного, и почти все сидели. Час пик прошел. Я вспомнил, что обычно в десять утра на линии Гинза куда многолюднее. «Какой сегодня день?» — поинтересовался я. «Не знаю», — ответила она. «Никогда не задумывалась о днях недели». «Для будней пассажиров маловато». Я озадаченно покачал головой. «Наверное, воскресенье». «Ну и что, если воскресенье?» «Да ничего, просто воскресенье». Передвигаться в тоннелях метро оказалось проще, чем я думал. Просторно, ничего обходить, никаких светофоров и машины не ездит, ни пьяных, ни бьющей в глаза рекламы. Сигнальные огоньки освещают путь под ногами, а от вентиляции даже воздух свежий. После гнилостной вони подземелия и пожаловаться не на что. Мы пропустили один поезд на Гинзу и один на Сибуя, и вскоре из темноты показалась станция Аояма и Тэме. Не дай бог нас заметят служащие метро, подумал я. Скандала не оберешься. О том, чтобы рассказать им всю правду, и речи быть не может. К счастью, перед самой платформой мы увидели железную лесенку. Доберемся мы до лесенки, и останется лишь перебраться через небольшую оградку. Только бы нас не заметили. Спрятавшись за опору, мы проследили, как со стороны Гинзы прибыл очередной поезд, открыл двери, выплюнул одних пассажиров и заглотил других. Дежурный по станции проверил, что все пассажиры сели, дал сигнал отправления, и поезд унесся прочь. Дежурный исчез. На противоположной платформе людей в фуражках тоже не видно. «Вперед!» — скомандовала Толстушка. «Только не беги. Иди, как ни в чем не бывало. Побежишь, только людей напугаешь». «Понял», — ответил я. «Понял». Вынурнув из-за опоры, мы поднялись по лесенке и перелезли через ограждение на платформу с таким безразличным видом, будто занимаемся этим каждый день. Несколько человек посмотрели на нас, и наш вид привел их в явное замешательство. Вымокшие до нитки, грязные с ног до головы, с растрепанными волосами и потеками слез на чумазых физиономиях на рабочих путейцев мы явно не походили. Люди с такой внешностью в метро не работают. А кому же еще приходит в голову разгуливать по путям? Пока не размышляли, мы прошмыгнули по платформе к турникетам и только тут впервые вспомнили о билетах. В токийском метро ехать чем дальше, тем дороже, поэтому билеты сохраняют до конца поездки и предъявляют на выходе. Пассажир, проехавший больше, чем оплатил, доплачивает разницу. Потерявший билет должен оплатить проезд снова. Билетов-то у нас нет, спохватился я. «Скажем, что потеряли, и заплатим деньги», — предложила она. Я подошёл к молодому контролёру и сообщил, что мы потеряли билеты. «Вы их хорошо поискали?» — спросил он. «Вон сколько у вас карманов. Посмотрите получше». Стоя у турникета, мы старательно делали вид, что ищем билеты. Всё это время он разглядывал нас с головы до ног. «Нету», — сказал я. «На какой станции сели?» «На Сибуя». «И сколько заплатили на входе?» «Не помню». ответил я сто двадцать йена может сто сорок не помните я задумался сказал я а точно Насибуя усомнился контролер так ведь эта ветка начинается в Насибуе с чего бы я вас обманывал но вы могли перейти с другой станции ветка ты вон какая длинная можно пересесть с ветки Тодзай через Суданума или Нихонбаси Суданума например Ну хорошо, сколько отсюда до отсюда Нума? Я заплачу, вы согласны? Так вы сели на отсюда Нума? Нет, никогда в жизни не был на отсюда Нума. Так зачем же вы платите? Но、ну, вы же сказали. Я сказал на пример. Подошла очередная электричка, выплюнула очередных пассажиров и турникеты заполнил поток людей. Я проводил их задумчивым взглядом. Среди них не было ни одного безбилетника. Мы продолжали переговоры. Ну хорошо. Сколько нам заплатить, чтобы вы нас отпустили? Платите, сколько проехали, сказал контролер. Тогда отсюда. Но вы же не помните, сколько заплатили? Да с чего бы я помнил? Разозлился я. Вы что, помните, сколько стоит, например, кофе в Макдональдсе? Я не пью кофе в Макдональдсе, возразил контролер. Чего зря деньги выкидывать? Я сказал на пример. Такие вещи сразу из головы вылетают. Все безбилетники заявляют одно и то же. Приходят именно к этому выходу и говорят, что сели на Сибуя. «Но я готов заплатить, сколько вы скажете. Так сколько? А я откуда знаю?» Продолжать эту душераздирающую дискуссию больше не было сил. Мы просунули в окошко тысячиеновую купюру и рванули наружу. Контролер еще долго что-то кричал нам вслед, но мы сделали вид, что не услышали. Перед самым концом света, припираться из-за билета в метро — это уже чересчур.